Дом 14, глава 15. Только всемогущий правитель мог поднять души, которые уже успели погрузиться глубоко в тёмную пучину. Дракон с первого взгляда узнал истинную сущность Джингу. Повелитель мёртвых, принявший облик человека, величаво смотрел на него. Сила правителя окутала всё его тело. Но длилось это недолго. Взгляд дракона перешёл дальше. И он увидел ошарашенные лица людей, которые стояли там, широко раскрыв рты. Люди? Люди? Драко вспомнил бесконечную ненависть к ним, которую чувствовал до своей смерти. Затем вдруг остро ощутил всю ту боль, что причинили ему эти чудовища. Убить всех людей, прорычал он. Досудок его помутился, глаза дракона загорелись кроваво-красным огнём. Всех. Я убью их всех. Воздух в комнате начал нагреваться. Обстановка накалялась. Боже мой, простонал глава. Это помещение было построено так, чтобы вместить тело лежащего дракона. Но как только крылатый ящер поднял голову, это огромное помещение показалось тесным. Поднятая голова дракона упёрлась в потолок и легко пробила бетон. Что? Не может быть. Пасть красного дракона постепенно наливалась алым светом. Там начал формироваться яркий сгусток магической энергии. Глава бюро и его заместитель множество раз видели этот сгусток на видеозаписях. Адам сразу же схватил главу за плечи и крикнул: "Господин директор, нам нужно бежать! Это дыхание камеша!" "Куда нам бежать?" В голосе главы ясно слышалась обречённость. Было ясно, что когда этот густок взорвётся, весь штаб бюро охотников будет уничтожен. Они никак не могли спастись от атаки сбешённого дракона. Шлёп. У одного из охранников подкосились ноги. Двое других быстро набирали код на замке, чтобы поскорее выбраться из комнаты. Но растерянные глава бюро и его заместитель знали, что это бесполезно. Поэтому они просто стояли и беспомощно глазели на Джин Ву. И воскриçou Камиша. Красный сгусток магической энергии наконец сформировался в большой огненный шар. "Умрите!" оглушительно прогремел он. Дракон уже был готов уничтожить всех людей, стоявших перед ним, но прямо перед тем, как он собирался извергнуть своё невероятно жаркое дыхание, на шее Джин Ву вздулся жилах. "Остановись!" приказал он дракону. Глава бюро и его заместитель рефлекторно прикрывши глаза руками от яркого света медленно опустили руки. Когда всё помещение осветила вспышка магической энергии, они были уверены, что всё кончено. Но вот такой вывод был поспешным. Как? Как такое возможно? Они не могли поверить, что всё обошлось. Пламя в пасти Каныша медленно рассеивалось. Вскоре оно исчезло совсем. Дракон, унесший жизни более чем сотни лучших охотников, одним только своим дыханием мгновенно прекратил атаку по приказу Сон Джинву. Это было невероятно, невозможно. Пораженный глава Биро перевел взгляд на Джинву. И его глаза выпучились еще шире от более удивительного зрелища. Дженву спокойно заговорил с Камишем. Тот камень, который был жульён твоей голову, уже давно вынули. Ты больше не должен слушать приказы владык, сообщил он дракону. Заместитель главы подая ближе к главе с тревогой спросил: "Что с Дженвузом сейчас делать с ним?" "Я не очень понимаю, как объяснить то, что вижу", растерянно ответил заместитель. Они оба были поражены его внутренней душой. Жанвус с облегчением вздохнул. Ух, он серьёзно переживал, что у него не получится. Когда парень почувствовал нарастающую ярость дракона, даже ему самому стало страшно. Как у те нево вое солдата может быть такое явное самосознание? Удивлённо думал охотник. Кажется, слова короля гигантов были правдой. Чем больше силы, тем выше самосознания. Даже сам дракон был удивлен своей покорностью, приказом нового правителя. «Так вот, каково это? Подчиниться теневому правителю!» Дракон опустился на колени и склонился перед жену. Присутствующие с облегчением вздохнули. Еще мгновение назад они стояли на пороге смерти. Дракон, опустивший голову, послушно произнес «Все». Окорный слуга дракон приветствует своего нового повелителя, вернувшего его к жизни. В его гоулком нечеловеческом голосе было слышно почтение. Джилву медленно подошёл к дракону, затем протянул руку и осторожно коснулся его носа. Дракон закрыл глаза и позволил охотнику себя погладить. По всему его телу прошла неописуемая волна неги. Он испытывал истинное блаженство. Джинву яственно ощущал, как настроение дракона становится лучше. Его сердце снова учащенно забилось. Камеш. Дракон камеш и в самом деле стал моим солдатом. По лицу парня расползлась довольная улыбка. Адам никак не мог подобрать свои челюсти при виде такого зрелища. Но он заметил кое-что и еще тихо прошептал заместителю главы. «Сэр, он виляет хвостом?» «Нет, конечно же нет. Худший кошмар человечества не был щенком. Просто не мог им быть. Чебуха какая-то». Заместитель, взглянув на хвост камеша, поежился. «Нелепость. Да быть такого не может». Когда Джин Ву убрал свою руку, хвост перестал двигаться. Дракон снова поднял голову. Камиш. Таким было имя, которое ему для удобства дали люди. Парень задумался о том, что нужно дать своему новому теневому солдату имя. Но он вспомнил, что тот сказал, прежде чем поприветствовать его. «Ты служил кому-то до меня?» Спросил он у дракона. «Да, мой король». Почтительным тоном ответил дракон. «До этого я служил королю драконов». Правитель разрушения, Повелитель мёртвых, Теневой правитель и Король гигантов, Правитель начала. Джингу понял, что хозяин дракона был один из девяти правителей, о которых он до этого слышал от системы. Но тогда это было неважно. Охотник хотел узнать настоящее имя дракона, таким образом он мог бы его назвать. Итак, Как же тебя зовут? Хотел спросить он, но не смог этого сделать. Его зала ражло вид самого дракона, а тело дракона начало медленно обращаться в пыль. Но, мой король, к несчастью, я должен попрощаться, обратился дракон к своему повелителю. Что? Сенсори Кадженву была связана с чувствами дракона. Он ощущал нескончаемую скорбь. которая не могла быть ложью. Дракону действительно было жаль. "Может быть, я встретил короля слишком поздно", продолжал он. Его сила теневого правителя не могла вернуть назад никого, кто уже перешёл рубеж 8 лет. Магическая энергия дракона уже была ослаблена от слишком долгого заточения на краю пучины, и она рассеивалась. «Система! Система!» В открытый вызывал систему Джин Ву, но она не реагировала на запрос. И в то же время, так же как Джин Ву мог ощущать чувство дракона, так же дракон мог ощущать его чувства. «Я завидуюсь солдатам короля, которые могут служить ему вечно», произнес он. И он действительно так думал. «Для своего короля, который не хотел терять своего солдата, Дракона стер последнее наставление. Прошу вас, мой король. Было четверо человек, которые получили силу владыки. Прошу вас, будьте с ними осторожны. В этот самый момент его форма начала распадаться, и голос дракона начал слабеть. Было честью увидеть нового короля. День дракона исчезла. И семерцающие огни снова загорелись, как и раньше. Глава бюро, набридавший совсем этим от начала до конца, поспешил к телу дракона. Но с ним ничего не произошло. Директору стало дурно, будто бы он только что видел что-то, но, но если бы это был сон, то у охотника Сон Джин-у не было бы такого разочарованного выражения на лице. Он стоял молча и долго не мог отвести глаз от тени дракона. Прежде чем вместе с характерным телин, перед его глазами появилось сообщение от системы. Изъятие тени не удалось. Со смерти цели прошло слишком много времени, и повторное изъятие не имеет смысла. Тень объекта покинула этот мир. Раздалось несколько писков подряд. Впервые за долгое время он снова услышал их череду. Кулак Чон Ву задрожал, когда он со всей силы жал его. Охотник был в ярости. Он ударил кулаком в пол, отчего все здание заходило ходуном. Парень вернулся в гостиницу. После этого происшествия он был самым паршивым в расположении духа. Адам, выступавший в качестве его гида, за всю поездку не решился вымолвить ни слова. Наконец, после того, как он зарегистрировал жену в гостинице, у него появилась возможность открыть рот. Охотник Сон, пока вы в Соединенных Штатах, я отвечаю за вас. Так что не стесняйся со мной связываться, если вам что-нибудь будет нужно. Тепло сказал Адам, но в ответ он услышал лишь холодное «хорошо». Улыбка застыла на лице Адама. Бррр, мне страшно. Тогда он впервые узнал, насколько жутко стоять перед охотником, который намного сильнее тебя и который в друном настроении. Из-за настроения Джин Ву переговоры были отложены. Глава бюро охотников и его заместитель чуть было не расстались с жизнью, так что они тоже не спешили с переговорами. Подумав, что ему стоит поспать, парень собрался подняться в свой номер. Хм. На входе в гостиницу его ждал Ву Джин Чоль. Он заметил, что Джин Ву быстро направился к нему. «Охотник Сун, почему вы со мной не связались?» а? Я был в месте, откуда я не мог ни с кем связаться. Внутри здания бюро охотников посторонние не могли пользоваться своими телефонами, даже если вы были гостем. Не было никаких исключений, поскольку то, что они охраняли, было было конфиденциально. Если бы только кого-либо из важных фигур, вроде госпожи Сэлнар схватили, то бюро охотников бросило бы все силы на поиски виновных. Удженчоль почесал указательным пальцем в затылок и спросил. «Ну, вы встретились с Южин Хо?» «А?» – не понял Джин Ву. На лице Ужин Чоли читало смущение. «Он ждет вас сейчас у бюро охотников». «Я только что оттуда...» «О чем вы говорите?» Адам, слышавший их разговор, сразу же подтвердил эти слова. «Южин Хо не был в списке посетителей?» «Хм, вот как?» За ним буквально только что заходил охотник... уровня С и сказал, что охотник Джин Ву искал Ю Джин Хо, а задача на произнес господин Чуль. — В смысле охотник уровня С? — перебил его Джин Ву. — Охотник Хван Дон Су, он был здесь, в гостинице. Зачем? В отличие от этих двоих, которые не знали о том, что произошло до этого, охотник понял, что что-то не так. Как только он услышал имя Хван Дон Су, у него появилось дурное предчувствие. «Это тоже сила характеристики сенсорика?» — подумал он. Увидев напряженный взгляд Джин Ву, Адам снова достал свой сотовый телефон. «Я свяжусь с гильдией Хван Дон Су. Пара годков спустя трубку взяла Лаура, старший администратор гильдии мусорщиков. Адам быстро приставился и объяснил ситуацию. Он ожидал, что голос на другом конце трубки будет таким же заволнованным. Но вопреки его ожиданиям, голос его собеседницы оставался спокойным. «Охотник Сон Джин Ву в курсе ситуации?» – спросила женщина. Он только сказал, что Хван Дон Су забрал Ю Джин Хо, но внезапно всплыло имя Сон Джин Ву. Адам непонимающе наклонил голову и взглянул на Джин Ву. Тот отрицательно покачал головой. Адам кинул и быстро сказал, «Нет, он еще не в курсе. Сон Джин Ву сейчас в бюро охотников». Тогда мы найдем его настолько быстро, как только сможем. И звонок оборвался. Жену, который молча слушал, направился к выходу сразу же, как только оборвался звонок. Охотник сон. Пока этим делом занимается гильдия мусорщиков. Я и Адам спешно вышел из гостиницы след за парнем. Но того уже и след простыл. Что? Куда он делся? Адам в замешательстве посмотрел на дорогу. Жэнь Ву быстро шёл в сторону тихого переулка, чтобы уйти с людных улиц. Охотник уровня S забрал Джен Ву и сказал, что Джен Ву его ищет. Но члены гильдии того охотника сказали, что разберутся в деле, даже не уточнив деталей. Что-то тут нечисто, понял он. Это могло быть как-то связано с тем, что сотрудница этой гильдии сразу же упомянула его имя. Лицо Жэнь Ву окаменело. Чуть позже он призвал своих солдат и отдал приказ. «Найдите его!» И больше тысячи солдат разбежались в разных направлениях в поисках магической энергии Юджин Хо. Томас с мрачным лицом заглянул в помещение. Это был роскошный номер. Охотники, которым было поручено присматривать за Хван Дон Су, были без сознания. Томас щелкнул языком и снял очки. Когда показалось его мрачное и сморщенное лицо, охотники, сопровождавшие его, побледнели. Томас скрипнул зубами и низким голосом приказал: "Найдите его. Найдите Хвонтона прежде, чем его найдёт он. Что бы вы ни делали, вы должны найти его первыми".